Ранним утром следующего дня мы все же решили затеять слежку. Дождь лил как из ведра. Пришлось взять с собой зонты. Может, такая погода была и к лучшему. В дождь подозреваемый не особо будет глядеть по сторонам. Тем более, что сквозь пелену дождя не больно-то и многое разглядишь. К тому же и зонт играет определенную роль в деле маскировки. Алексей покинул дом в 10 часов утра. Добрался до трамвайной остановки, как и следовало ожидать. Мы зашли в другой вагон трамвая. Приходилось на каждой остановке контролировать, не надумал ли Алексей сойти. События разворачивались точно, как я предполагала. Алексей направился в сторону университета, к первому корпусу, где работал его брат. Мы не стали заглядывать внутрь, так как боялись нарваться на грозного врага. Алексей провел в первом корпусе два часа. Вышел один, хотя я и надеялась увидеть в компании с ним грозного брата. Потом Алексей свернул на проспект Ленина, принялся спускаться по нему в сторону набережной. Почему-то следующим пунктом маршрута нашего подозреваемого оказалась Пушкинская библиотека. Там Алексей провел пару часов. Дождь, казалось, не кончится никогда. Несмотря на зонт, я умудрилась промокнуть до нитки. Потом Алексей вернулся в университет. Снова в первый корпус. Последовал еще целый час времени, выброшенного на ветер. На этот раз Алексей первый корпус покинул сияющим лицом. Будь я проклята, если ошибалась в том, что он еще смел что-то весело насвистывать себе под доз. Мы провели объект до трамвайной остановки. Я уже догадалась, что Алексей намеревается вернуться к себе в Арафоновку. Так оно и случилось. Мы провели возле дома Алексея остаток дня. Пару раз он выбирался на улицу, и оба раза его путь лежал до магазина. Дождь становился все более невыносимым. Когда начало темнеть, из дома, за которым мы наблюдали, полилась на всю округу музыка. Алексей слушал «Битлз». Казалось, он ни о чем не беспокоится. Никаких подозрительных личностей мы не видели. Наконец, отчаявшись, мы решили вернуться домой. Виктор Владимирович хлюпал носом. Бандиты возле дома не появлялись. Казалось, они нарочно держат нас в напряжении перед решающим ударом, который намереваются нанести.